о пятая. Комитет общественного спасения. Кучка аристократов, пришедших к власти после свержения Клеона I, последнего из династии Энтунов. В целом им удалось навести некоторый порядок после нескольких веков нестабильности и смятения, возглавляемый представителями таких влиятельных семейств, как Чены и Диварты, комитет постепенно превратился в слепое орудие Их власть в империи сохранялась до воцарения последнего сильного императора Клеона II. Первый председатель комитета В какой-то степени началом падения влияния и комитета можно считать процесс Гэри Селдена, состоявшийся за 2 года до начала АЭ. Этот процесс подробно описан в биографии Гэри Селдена, составленной Галем Дорником. Галактическая энциклопедия Галь не успел выполнить своего обещания. На утро его разбудил настойчивый телефонный звонок. Он снял трубку и услышал вежливый голос дежурного администратора, который сообщил ему, что согласно приказу комитета общественного спасения он арестован. Галь вскочил с кровати, бросился к двери, заперта. Оставалось только одеться и ждать. Дальше всё было как в тумане. За ним пришли и куда-то отвели. Вежливо задавали вопросы. Он отвечал, что прибыл из провинции, из Синакса, окончил какие-то учебные заведения, когда-то получил степень доктора математики, подал прошение о зачислении в штат сотрудников доктора Селдена и получил согласие. А спрашивавшие всё уточняли, почему именно он решил принять участие в работе над проектом Селдена, как он впервые об этом узнал. каковы должны быть его обязанности, какие секретные инструкции он получал, что вообще он знает о проекте. Он отвечал, что не знает ничего, что никаких секретных инструкций не получал, что он учёный, математик, и его не интересует политика. В конце концов цивилизованный инквизитор задал ему вопрос: когда начнётся упадок Трентера? Лично я об этом ничего не знаю. Замел Сагаль. Может быть, кто-нибудь говорил вам об этом? Как я могу говорить за кого-то? Инквизитор настаивал: кто-нибудь говорил вам об упадке Трентера? Кто-нибудь сообщал вам о том, когда это произойдёт? Замешательство Гали было настолько очевидным, что инквизитор пришёл ему на помощь. За вами следили, доктор. Наши люди были в космопорте, когда вы прибыли. С вами говорили на башне. И, конечно же, ваш разговор с доктором Селдоном прослушивался. Гааль пожал плечами. — Значит, вам известна его точка зрения? — Возможно. Но мне хотелось услышать и от вас. — Он считает, что упадок Трентера наступит через пятьсот лет. — Он математически доказывает это? — Да, доказывает. С вызовом ответил Галь. И вы считаете, что это можно доказать математическими методами? Можно, если это делает доктор Селден. Ну что ж, тогда начнём сначала. Постойте, возмутился Галь. Я имею право пригласить адвоката, как гражданин империи. У вас будет такая возможность. И возможность была предоставлена. В комнату вошёл высокий, худой мужчина. Его лицо казалось нарисованным вертикальными линиями, такое узкое, что непонятно, поместится ли на нём улыбка. Галь поднял наwatcher чуи измученные глаза. Встать он был просто не в силах. Столько всего сразу, а ведь он находился на трентере не более 30 часов. Мужчина представился. Меня зовут Лор Савакин. Доктор Салден прислал меня для защиты ваших интересов. Так помогите же мне. Я должен немедленно отправить жалобу императору. Я задержан без всяких на то оснований. Я ни в чём не виноват. Ни в чём. Аваким тем временем пристраивал на столе небольшой магнитофон. Закончив приготовление, он взглянул на Гаале. За нашей встречей безусловно наблюдают с помощью лучей шпионов. Это противозаконно, но они ни перед чем не остановятся». Гааль обреченно вздохнул, а Ваким устроился в кресле поудобнее. «Ну, а мы попробуем их перехитрить. Дело в том, что этот магнитофон, с виду самый обычный, полностью экранирован от лучей шпионов. По крайней мере, они не сразу это обнаружат». «Значит, я могу говорить?» Ну, конечно. Я хочу, чтобы меня выслушал император, с удвоенным пылом воскликнул Галь. Аваким холодно улыбнулся. Оказалось, что улыбка всё-таки умещается на его вертикальной физиономии. Я вы из провинции. Ну и что? У меня те же права, что у любого гражданина империи. Как у вас, как у членов комитета общественного спасения? Конечно, конечно. Я ни к тому. Но вы провинциалы недостаточно чётко представляете себе нынешнюю обстановку на Трентере. Император не даёт аудиенций. А кому же тогда я могу пожаловаться на действия этого комитета? Какова процедура апелляции? Нет никакой процедуры. Практически никакой. Теоретически вы можете обратиться к императору, но аудиенции не получите. Нынешний император, если вы знаете, не из династии Интунов. Трон сейчас находится в руках аристократических семейств, представители которых составляют комитет общественного спасения. Этот этап в развитии империи давно предсказан методами психоистории. Правда? Искренне удивился Гааль. «Ну, а если доктор Селдон может предсказать судьбу Трентера на пятьсот лет вперед, он может предсказать и на пятнадцать тысяч лет вперед!» «Хорошо!» Гааль вскочил и заходил по комнате, размахивая руками. «Пусть хоть на двадцать тысяч! Почему же тогда он не мог предвидеть вчера, что произойдет на утро? Не предупредил меня?» «Ах, нет, простите, что я говорю!» Он сел, обхватив голову руками. «Я понимаю, что психоистория — статистическая наука, что с ее помощью нельзя предвидеть будущее отдельного человека. Но поймите, я в ужасе!» «Вы не правы, Гааль. Доктор Селден отлично знал, что утром вас арестуют». «То есть как?» «Не огорчайтесь, но это так». Комитет в последнее время просто наступал нам на пятки. За всеми новыми сотрудниками устанавливалась слежка, и наши графические модели показали, что для успеха дела было бы лучше, если бы кризис наступил именно сейчас. Чтобы ускорить события и спровоцировать комитет на активные действия, доктор Селден и посетил вас вчера. Галь тяжело дышал. Я возмущён. Я протестую. Прошу вас, успокойтесь. Это было необходимо. Никаких личных мотивов здесь нет. Вы должны понять, что планы доктора Селдена, опирающиеся на фундаментальные математические исследования, учитывают разнообразные случайности с высокой степенью достоверности. Сейчас именно такая случайность. Я послан к вам с единственной целью, убедить вас, что бояться вам нечего, всё кончится благополучно, в том числе и с проектом. "Ну и как это выглядит в вашем любимом процентном отношении?" с горьким сарказмом поинтересовался Галь. "Что касается проекта, 99,5%. А что касается меня?" «Мне сказано, что ваши шансы на благоприятный исход дела составляют семьдесят семь и два десятых процента». «Так, значит, один против пяти в том смысле, что меня казнят или посадят в тюрьму?» «Вероятность казни не более одного процента». «Что вы говорите? Только не надо меня утешать!» «Я отлично понимаю, что все расчеты вероятности в отношении отдельного человека всегда приблизительны. А вы не могли бы передать доктору Селдену, чтобы он навестил меня?» «Увы», — грустно развел руками Аваким, — «это невозможно. Доктор Селден сам под арестом». Галь не успел закрыть рот. Как дверь распахнулась, вошел охранник, подошел к столу, взял магнитофон... повердел его в руках и сунул в карман. Аваким вяло запротестовал. Но он мне ещё потребуется. Вам будет передан другой, точно такой же, уважаемый адвокат, только без защитного поля, холодно заметил охранник. В таком случае моя беседа с последственным закончена. Гал проводил Авакима. полным отчаянием взглядом. Дверь закрылась. Он остался один.